И ничего тут не попишешь, — подумала она, с безнадежностью уставясь в пол. Под ногами ее лежал бархатный ковер Эллен, некогда цвета зеленого мха, а теперь выцветший, потертый, заляпанный. Ведь столько народу за это время спало на нем, и вид его поверг Скарлетт в еще большее отчаяние, ибо она поняла, что Тара такая же нищенка, как она сама.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 задрав юбки выше колен, чтобы удобнее было спрыгнуть на пол. Скарлетт была так возбуждена и с таким торжествующим видом взглянула на мамушку, что та сразу забеспокоилась. — Что это вы задумали делать с портьерами, мисс Эллен? — спросила она. — А ты что подсматриваешь в дверную щелку? — огрызнулась Скарлетт, соскочила на пол и подтянула на себя пыльный тяжелый барх.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 На лице молодой хозяйки появилось было выражение, которое мамушка описала бы так — «уперлась, как бык». Но оно тут же сменилось улыбкой, а поэтому мамушке уже трудно было противостоять. Однако на сей раз старуха не попалась на удочку. Она смекнула, что мисс Скарлет заулыбалась лишь за тем, чтобы обвести ее вокруг пальца и преисполнилась решимости не отступать.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 Все должны ее уважать, точно она в шелках. Упрямое выражение вновь появилось на лице Скарлетт. Господи Иисусе, вот чудно-то! Чем старше мисс Скарлетт становится, тем больше на мистера Джералда походит, а на мисс Эллен меньше и меньше. Вот что, мамушка, ты, конечно, знаешь про письмо тете Питти. А она пишет, что мисс Фенни Элсинг...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 Все я про налоги знаю, мэм, да только знаешь. Так ведь Господь Бог наделил меня ушами, чтобы слышать, верно? Ну, а мистер Уилл двери-то никогда не закрывает. И как эта мамушка умудряется всегда все слышать? Просто удивительно, — подумала Скарлет, Эткая грузная туша топает так, что пол трясется, а когда хочет подслушать, подкрадывается тихо, как дикая кошка.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 Она смутно чувствовала, что ее хотят провести. «Да нет, мэм. Не хочу я видеть эту дрянь в доме, мисс Эллин. Или чтобы всех нас выставили на улицу. Да ведь только...» И она вдруг впилась в Скарлетт осуждающим взглядом. «От кого это вы деньги-то получать собираетесь? Что вам вдруг понадобилось новое платье?» «А это...» сказала несколько ошарашенный Скарлетт, это уж мое дело. Мамушка пронзительно посмотрела на нее, как в прежние времена, когда Скарлетт была маленькая и тщетно пыталась оправдать свои поступки. Казалось, мамушка без труда читала в ее мыслях. И Скарлетт невольно опустила глаза, впервые почувствовав укол совести из-за своей затеи. Так значит, вам понадобилось,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 Не заговаривай ты мне зубы, миссис Скарлетт. Я ведь знаю вас с той поры, как первую пеленку под вас подложила. Раз я сказала, что поеду с вами в Тланту, значит поеду, и дело с концом. Да мисс Эллен в гробу перевернется, ежели вы одна-то поедете. Ведь в городе-то полным-полно янки и этих вольных ниггеров, да и вообще кого там только нет.